Я пережил свои желания, я разлюбил свои мечты, остались мне одни страдания, плоды сердечной пустоты. Под бурями судьбы жестокой увял цветущий мой венец. Живу печальный, одинокий, и жду, придет ли мой конец. Так. поздним хладом пораженный, как буре слышен зимний свист, один на ветке обнаженной трепещет запоздалый лист.